Запись 62. -я. Дорогая мама. Дорогая моя мама. Здравствуй. Пишу тебе теперь обстоятельное письмо обо всем, что происходит. Для начала вопросы. Как ты там? Все ли в порядке? Хорошо ли чувствуешь себя? Как идут дела дома? Как политическая обстановка на работе? Какие-то слышно новости по поводу товарища Шиманова? Я за него волнуюсь. Конечно, хочу знать, как там моя сестричка Галечка. Обязательно мне ты напиши. Если есть новая фотография, вышли фотографию. Она растет, должно быть не по дням, а по часам. Я тоже немного вырос, на целый сантиметр. Это потому, что мы здесь много плаваем. Кормят очень вкусно, но меню раскрывать не буду. Оно уже лечебное. Что касается процедур, ничего такого страшного, как ты боялась, в них нет. Мы довольно много купаемся, играем. Скоро у нас будет дискотека. Это замечательное лето. Многие дети во вселенной не имеют даже куска хлеба, а мы на отдыхе. Поэтому не волнуйся за меня, а порадуйся. В общем, все у нас очень хорошо. Девочки, правда, излишне увлекаются всяческими гаданиями. Познакомился я тут с большим количеством новых друзей. Они замечательные. Больше всего я близок с Ванечкой. Он мой ровесник, но немножко дурачок. Он очень наивный, но говорливый, ловкий, умелый. Конечно, с головой у него не все в порядке, но зато он явно верный друг и любит животных. Без конфликтов, конечно, не обходится. Характер у него неподатливый и местами взрывной, но я рад, что мы подружились. Мне хочется о нем заботиться, не только потому, что к жизни он приспособлен мало, но и потому, что будто бы он меня младше. Расскажу тебе один эпизод, как Ваничка играл с собакой. У нас есть собака Найда, она живет за столовой, и у нее щенки. Это черная с подпалинами, очень красивая, очень ласковая собака. Она, в общем-то, любит всех, но особенную привязанность питает к Ванечке. Однажды Ванечка возился с Найдой. Мы с Андрюшей сидели на скамейке и за этим наблюдали. Я чувствовал некоторое напряжение, потому что такие контактные игры с собаками могут окончиться плохо. И все время я пытался остановить эту игру, а Ванечка все смеялся и радовался. А радуется он всему как будто в первый раз. И вот Найда немного прихватила его за ногу, совсем не сильно. Я бросился помочь Ванечке, но то, что он сделал, так поразило меня, что я встал как вкопанный. Ванечка вдруг подался к Найде, и ту укусил ее за лапу. Я испугался, что сейчас разыграется трагедия, но Найда посмотрела на него глазами, полными удивления. «Видала? Видала, как ты меня? Приятно тебе теперь, спросил Ванечка. И наид, будто бы его поняла. Она опустила ушки и ткнулась мокрым носом в его щеку, как бы извиняясь. Андрюша потом сказал, что думал, будто Найда ему голову откусит. Я, конечно, так не думал, но все таки я не понимал, как Ванечка добился такого контакта с собакой. Хотя, конечно, собаки очень умные животные. А Ванечка большой молодец. Он не очень умело пишет, но я стараюсь научить его кое-каким правилам русского языка. Пусть он не очень грамотный и довольно грубый, зато какая у него душа! Та самая русская душа, о которой столько пишут: щедрая, загадочная и неистовая. Ещё Ванечка говорит, что мама нашла его в лесу, но это я уверен, он придумывает. Наверное, это как истории Прайста, но Ванечка всё принимает за чистую монету. Он очень хороший. Когда Максим Сергеевич проявит фотографии, я тебе вышлю его фотокарточку. У Ванечки есть брат, Алёша. Алёша младше Ванечки на три года. Ему девять. но он очень умный и собранный молодой человек, начитанный, и с ним есть о чём поговорить. Крайне интеллигентный мальчик. Они с Ванечкой хорошо дополняют друг друга. Алёша не бойкий и не смелый, но сдержанный и интеллигентный. Ещё есть Мила. Она подруга Ванечки, и дочь солдата, который здесь лечится. Мила очень спокойная девочка, она Будущая скрипачка. Иногда к нам приходит Диана. Она местная, живет недалеко от санатория. Такая бойкая девочка, немного грубоватая, но душевная. С Дианой и милой много общаются наши девочки. Также мы с Ванечкой познакомились с замечательным солдатом по имени Григорий. Он однако по неизвестной мне причине называет себя Жорж. Он большого о себе мнения, но очень харизматичный и добрый. Жорж рассказывает нам много интересных историй о космосе и о том, что умеют солдаты. Поверь мне, мама, у солдат замечательная жизнь, наполненная приключениями и глубоким общественным смыслом. Жорж часто с нами разговаривает, кажется, мы ему интересны. Вот папа Милы почти совсем не обращает на нас внимания, только напугал один раз, когда Фира выдумала вызывать пиковую даму. Я тогда, если честно, тоже немного испугался. Больше пока я не знаю, что тебе рассказать, потому что все у меня замечательно и идет своим чередом. Не грусти и не скучай. Вот увидишь, время пролетит очень быстро. Твой любящий сын Орлен.